Глава двадцать четвертая. Этап. С вещами. Какое содержание скрывается за этой короткой формулой? Ты снова, между перекладинами чёртова колеса, оно вертится и волочит тебя за собой. От всего близкого и дорогого, навстречу безымянной пропасти, ты лишена свободы. Тебя волокут, как вещь, куда вздумается хозяевам. Лидия Георгиевна... Адвентистка седьмого дня использует, наконец, напряженность момента для пропаганды своих взглядов. И всегда-то мы песчинки, которые несутся с неведомым ветром. А сейчас вам посланы испытания, чтобы вы осознали, в чьих руках судьба ваша. Но когда вершителями моих дней и судеб становятся негодяи вроде Царевского, это унизительно, подчиняться им постыдно, от этого надо бы уйти. Но на это как-то еще нет сил. Помилуй вас, Бог, от такого шага. Убьете душу живую. Дерковская, забыв об эсеровской принципиальной непримиримости к коммунистам, утирает слезы. Скучно теперь будет в камере. Некому стихи почитать. Блока вы меня полюбить заставили. Что же это вы плачете обо мне, спросясь у Мухиной? Шучу я. Еще разрешит ли она вам плакать коммунистке? не примыкавшей к оппозиции, она сердито отмахивается и громко сморкается в полотенце, а я им читаю на прощание тоскливые стихи Мандельштама: как кони медленно ступают, как мало в фонарях огня, чужие люди верно знают, куда везут они меня. Этап в Москву на заседание военной коллегии Верховного суда собирали не маленький. Это мы безошибочно различали своим обострённым слухом, брали из многих камер, из нашей двоих, меня и Иру. Последнее обстоятельство особенно возмущало всех, в том числе и саму Иру. «Но вы-то ладно», — говорила она. «Вы хоть член партии. А я при чем? Чтобы меня на военную коллегию». Мысль о том, что принадлежность к коммунистической партии является отягчающим обстоятельством, уже прочно внедрилась в сознание всех. Что же это такое? 18-е Брюмера Иосифа Сталина? Или как еще назвать все это? И вот мы готовы. Пожитки связаны в узлы. Выслушаны все последние советы и пожелания. Приняты на по стенному телеграфу и по вокальному радио. Мы с Ирой сидим еще на тех же нарах, но нас уже здесь нет. Как сквозь сон слышу причитания Зины Абрамовой. «Тебе хорошо, Женечка, милочка? У тебя высшее образование, не пропадешь. А я вот, если бы она знала, как мало пригодилось мне в дальнейшем образование, и как пригодилась физическая устойчивость. Дверь открывается». Нас выводят в коридор, сводят вниз по лестнице. Что это? Ошибка конвоя? Внизу, у самой двери, переплетенной железными прутьями, сидят на своих узлах две отлично знакомые женщины. Обе наши, университетские. Юля Корепова, биолог, и Рима Фаридова, историк. Нет, не ошибка. Нас объединили сознательно. Всех нас везут в Москву. Жадно набрасываемся друг на друга с расспросами. Выясняется, что Юля и Ира по одному делу – члены Слепковского семинара. Теперь их встреча уже не опасна для следователей, ведь следствие окончено. Мое предположение, что Рима, как бывшая аспирантка Эльвова, вероятно, привлекается по моему делу, оказывается неверным. Нет, беззаботно говорит Рима, я татарка, и им удобнее пустить меня по группе буржуазных националистов. Вначале я действительно проходила у них как троцкистка, но потом руть завернул дело. Сказал, что по троцкистам у них план перевыполнен, а по националистам они отстают, хотя взяли многих татарских писателей. Все эти оригинальные глаголы Рима употребляет без всякой иронии. Точно речь идет о выполнении самого обычного хозяйственного плана. Как будто она не видит во всем происходящем ничего страшного. Вообще Рима выглядит чудесно, лучше всех нас. Только позднее я поняла причину этого. С первого же допроса Рима пошла на все. Десятки людей из татарской интеллигенции и вузовского партактива были принесены в жертву ее относительному тюремному благополучию. Одной из этих жертв оказался и муж Римы, бывший культпроп обкома, умный, сдержанный человек, похожий на китайца и прозванный в Ливадии Конфуцием. Именно показания жены дали основания для вынесения ему смертельного приговора. За все это Рима получила 30 серебряников реальных в виде обещаний дать ей как чистосердечно раскаявшийся и помогший следствию, не тюрьму, не лагерь, а только ссылку, да еще на три года. Юля Карепова поразила меня рассказом о поведении Слепкова. Он, оказывается, тоже был привезен для переследствия из Уфимской ссылки, где находился после трех лет политизолятора. По рассказу Юли, Слепков пошел на все, чего требовали от него следователи дал список завербованных свыше 150 человек давал любые очные ставки в том числе и Юле это был какой-то гнусный спектакль в котором и слепков и следователь были похожи на актеров из кружка самодеятельности произносящих свои реплики без тени правдоподобия глядя Юле в лицо пустыми глазами слепков повествовал о том как он в Москве получил от Бухарина террористические установки, а, приехав в Казань, поделился ими с некоторыми членами подпольного центра, в том числе с Юлей. Она, мол, полностью согласилась с установкой и выразила готовность быть исполнителем террористических актов. Юля, задохнувшись от изумления и гнева, закричала на него лжоте, он патетически воскликнул, «Надо разоружаться!» Надо встать на колени перед партией. Таким образом, Юлина дело выглядело куда лучше оформленным, чем мое. Вместо моих свидетелей, которые якобы знали о существовании подпольной группы, но сами в ней не участвовали, здесь признание делал сам так называемый руководитель бухаринского подполья в Казани. И он же разоблачал члены группы, бедную круглоглазую Юльку, ортодоксальнейшую из всех партийных ортодоксов. До сих пор не понимаю, что заставило Слепкова поступать подобным образом. В жизни он казался обаятельным человеком, привлекавшим к себе сердца не только блестящей эрудицией, но и человеческой добротой. Неужели это была вульгарная попытка купить себе жизнь ценой сотен других жизней? Или, может быть, это была та самая тактика, о которой говорил Горей, хитроумное решение, подписывать все, доводя до абсурда, стараясь вызвать взрыв негодования в партии, это было так же непонятно, как и многое другое в том фантастическом мире, в котором я обречена была теперь жить, а может быть и скоро умереть. Мы все четверо должны были предстать перед военным судом по обвинению в политическом терроре. Рима уверяла, что по ее сведениям, в этом этапе мы четверо, Единственной женщиной среди многих мужчин. Казалось бы, все это должно было вызывать у нас мысли о возможности смертной казни. Это было бы логично. Но нарушение логики, являвшееся законом этого безумного мира, видимо, коснулось и нас. Так или иначе, ни одна из нас не допускала мысли о подобном исходе. Ира настойчиво твердила о своей беспартийности, дававшей ей, по ее мнению, колоссальное преимущество. Сравнительно с нами, тремя коммунистами. Рима верила в обещанную следователями вольную ссылку. А мы с Юлей успокаивали себя разговорами о массовости происходящего действия, о том, что всех не расстреляешь, и еще почему-то судьбой Зиновьева, Каменева и Радыка Уж если им дали по 10 лет, так неужто нам больше? Наивность этого рассуждения можно извинить принимая во внимание, что мы уже полгода сидели в тюрьме и не наблюдали изо дня в день того жуткого процесса, который теперь, после смерти Сталина, получил академическое название «Нарушение социалистической законности». И вот ворота старой тюрьмы снова захлопнулись за нами. Черный ворон уже заполнен. Из его закрытых кабинок доносятся покашливания и вздохи, поскольку мы уже соединены вчетвером. Нас можно больше не прятать друг от друга, поэтому нас размещают прямо на узлах, в узком коридорчике черного ворона. Сквозь трещинку во входной дверце можно кое-что видеть. Не простым глазом, конечно, а наметанным, тюремным, скрупулезно-наблюдательным и проницательным до неправдоподобия. Обоняние, слух, ощущение оттенков движения тоже помогают. Вот запахло липой. Это значит, проезжая мимо памятника Лобачевскому. Большая выбоина в асфальте, заворот на малую проломную. Остальное дополняет воображение. Оно фиксирует картины дорогого мне города, моей второй родины, где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил. Ничего, что сентиментально. В такую минуту можно себе позволить. Стоп. Запахло горячими рельсами. Паровозный гарью раздалось деловитое пыхтение, потом короткие тревожные вскрики паровозов. «Выходь давай. Нет, это не знакомый вокзал. Это где-то на отдалённом участке пути. А как же свидание с детьми, с мамой ведь Бикчентаев обещал? Нет. На перроне только целый выводок следователей и конвоирных. После темноты чёрного ворона в глазах рябит от звёзд и блестящих пуговиц. У некоторых из них и ордена. На этом фоне резко выделяется Веверс, одетый в элегантный штатский костюм цвета голубиного крыла. На его физиономии внимательный и напряженный. Знакомая гримаса, смесь ненависти и презрения. Та самая, которой их обучают в спецшколах. Сюда, сюда. Самый обыкновенный жесткий купированный вагон. Четыре места. У двери каждого купе отдельный часовой. Только дверь среднего купе свободна и открыта. Там едут следователи, сопровождающие в Москву свой ценный груз. Толчок. Паровоз прицепили. Еще толчок. Поехали. Отчего уезжаем, было ясно. От своих детей, брошенных на произвол судьбы. Ах, если бы только судьбы. На произвол НКВД это пострашнее. От мамы, от университета, от книг. От чистой, светлой жизни, полной сознания правильности выбранного пути. А куда? Ну, это знают только те, кто везет нас. В купе заходит Царевский. Он разъясняет правила поведения в пути. Как есть, пить, спать, как разговаривать, как в уборную ходить. Я давно не видела его, и теперь замечаю в его лице что-то новое. Оно стало землисто-темным и резко выделяется рядом с выгоревшими светлыми волосами. Он кажется старым, хотя ему не больше тридцати пяти. Голос у него тот же, скрипучий, гнусный, с издевательскими интонациями. Но в глазах его, рядом с подлостью, живет теперь ужас. Тогда это казалось необъяснимым. Но позднее мы узнали, что в это время уже начинался процесс изъятия первого слоя в самом НКВД. Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти. Под некоторых следователей уже подбирали ключи, и они... Съевшие собаку на делах такого сорта смутно чувствовали это. В частности, Царевский был арестован вскоре после нашей отправки в Москву и, просидев короткое время, повесился в камере на ремне, который ему удалось спрятать. Рассказывали, что он перестукивался с соседями и давал всем советы ничего не подписывать. Получил 15 лет срока и веселый индюшонок Бекчентаев Были ликвидированы и Рудь, и Ельшин, о встрече с которым на Колыме я расскажу дальше. Но сейчас все это было еще впереди, а пока Царевский, разъяснив нам подробно, что именно запрещается, ушел в следовательское купе жрать свиные отбивные, запах которых разносился по всему коридору, и пить белое вино бутылки, из-под которого все время выносили конвоиры. Окно купе было густо замазано белой краской. Только выходя на оправку, мы могли иногда через неплотно закрытую дверь вагонной площадки улавливать очертания хорошо знакомых мест на привычной московско-казанской дороге. Запомнился эпизод с малиной. На одной из стоянок мы заметили, что конвойные передают друг другу кулечки со свежей ягодой. У Иры Егеревой было пятьдесят рублей. Ее отец, известный в Казани профессор строительного института какими-то правдами и неправдами, добился передачи их дочке. «Попросите следователя Царевского», — сказала Ира Журному, И когда Царевский явился, Ира обратилась к нему тоном кокетливой дамы. «Лейтенант, прикажите купить нам малины, вот деньги». Не знаю уж, что подействовало на Царевского, смехотворное ли несоответствие этого тона все обстановки или те смутные предчувствия личной трагедии, которые терзали в это время черноозерского палача. Но только он вдруг взял деньги и через несколько минут вернулся со сдачей и двумя кулечками малины. Она была очень свежей, сухой, с серебристой пыльцой на поверхности. Она благоухала. Ее было жалко есть. Мы пересчитали ягодки, разделили их поровну на четыре части, Мы ели ее полтора часа, смакуя каждую ягодку отдельно, заливаясь счастливым смехом. И нам удалось урвать последний кусочек со стола великолепного пиршества жизни, в котором нам не суждено больше участвовать.